Но у неё не хватило бы времени на работу, если бы она начала принимать всех приходящих к её дверям. Мисс Люкс нет дома, ответила горничная обычной фразой. Но прессто знал эти уловки. Для меня она должна быть дома, сказал он многозначительно. Я её старый друг, и она будет очень рада видеть меня. Девушка усмехнулась при слове старый. Да-да, не смейтесь, продолжал прессто Я знал Гетду, когда она была ещё совсем маленькой девочкой. Я приехал на несколько дней по делам в город и решил повидаться с ней. На по дороге мой автомобиль сломался, и он многозначительно показал на свой костюм. Мне пришлось идти пешком. "Как я вас прикажете доложить?" уже совсем любезным тоном спросила горничная. Опять этот роковый вопрос. "Видите ли, займёлся просто. Я хочу сделать мисс Люкс сюрприз. Скажите мисс, что её хочет видеть старый друг. Горничная приоткрыла дверь, впустила преста в большую приёмную и отправилась доложить своей госпоже, попросив преста подождать ответа. Это была уже полупобеда. Женщина любопытно думал преста. Гетта, наверное, захочет посмотреть старого друга, в особенности после того, как горничная опишет ей мою наружность. А она, наверное, сделает это. Пожалуйте, мисс просит вас пройти к ней в будоар, сказала горничная, и престо волнуясь, прошёл знакомую комнату, утопавшую в мягких коврах, на которых были разбросаны пуфы, подушки, львиные и медвежьи шкуры. Люкс полулежала на кушетке, и при входе престо поднялась и с недоумением посмотрела на него. Опять обман? Каким только ухищрениям не прибегают эти поклонники и охотники за славой. Что вам угодно? Сухо спросила она. Престо поклонился. Мисс, я не обманул вас. Я ваш старый друг, хотя вы и не узнаёте меня. Его приятный баритон и искренность тона произвели благоприятное впечатление. "Прошу вас", сказала Люкс, указывая на маленькое кресло. Престо сел в кресло. Люкс опустилась на кушетку. Минуту длилось молчание. Потом просто начал говорить, многозначительно поглядывая на Люкс. Чтобы убедить вас в том, что я не обманул вас, я могу рассказать вам то, чего никто не знает, кроме вас и ещё одного человека. Я повторю вам, что говорил вам Антонио Престо в последние свидания с вами, а также и то, что вы отвечали ему. Повторю от слова до слова. Он вам передавал это? — спросил Элюкс. Тони улыбнулся. — Да. Он мне передал это. Он очень извинялся, что причинил вам беспокойство, заставив вас смеяться так много. Я едва не умерла. Преста утвердительно кивнул головой. — Я знаю это. — Но при чем тут вы? — спросила Гедда. — Тони просил вас передать его извинения? — Да. Он... завещал мне это. Он умер? с испугом спросила Геда. Преста показалось, как будто она чувствует себя виноватой в его смерти. Тониу не ответил на её прямой вопрос. Позвольте напомнить вам, что вы ответили ему на его предложение. Боже мой, но я не могла предполагать, что мой отказ убьёт его. Он был вашим другом. И теперь вы как будто явились мстить за него. Прошу вас, не спешите делать выводы и выслушайте меня. Итак, вы тогда сказали престе, что между ним и вами стоит непреодолимая преграда. И эта преграда его уродство, ведь так? Значит, если бы не было этой преграды, он имел бы шансы. Да, ответила Геда. Так вот, сказал прест. Теперь эти преграды не существуют. Антонио Престо не умер, но переменил свою внешность. Антонио Престо это я. Ведь вы не можете сказать, что я безобразен. И Престо поднялся с кресла и сделал несколько шагов, как модель в магазине модных костюмов. Люкс невольно откинулась назад. В глазах её отразился ужас. Мысли её напряжённо работала. Кто этот странный человек? Сумасшедший? Преступник? Что вам надо? спросила Гетда едва владея собою.